Глава 383. Третья техника флага душ. Павильон хранения знаний вершины очищения души был небольшим и имел всего три этажа. Заметив, что кто-то вошел, взгляд вялого высохшего старика стал бледно-жёлтым, и он, подняв глаза, сказал «Талисман ученика!» Ван Ринь достал талисман, старик взглянул на него и сказал «Тебе запрещено подниматься на третий этаж!» «А на остальных тебе позволено на находиться в течение трех дней!» Ванолинь кивнул и вошел в павильон. Взглянув на первый этаж, он увидел ряды полок, поверх которых лежали нефриты передачи. среди них даже имелись бамбуковые свитки. Скользнув по ним взглядом, Ванолинь понял, что техник, описанных в них очень много, некоторые он уже знал, а некоторые он даже видел в первый раз. Но ни одна из них не являлась техникой очищения флага душ. После чего Ванолинь последовал на второй этаж, Нефритовых свитков здесь было намного меньше, они были разделены на четыре части, а некоторые даже имели краткое описание. Ван Лень прошелся по ним своим божественным сознанием, и тут же его взгляд упал на нефритовый свиток, на его подставке была надпись «Создание флагов душ». Он взял этот свиток, но, внимательно его изучив, его брови все таки нахмурились. В этом свитке и правда был описан метод создания флагов, Но разницы в технике создания флага, в которым владели культиваторы в ней секты очищения души не было, он был абсолютно таким же. Если бы культиваторы секты очищения души создавали бы флаги этим методом, то они бы ни за что не достигли всего, что сейчас имеют. Тщательно осмотрев два этажа, Ван Линь все еще не был удовлетворен. Внезапно его взгляд упал в сторону третьего этажа, но он не стал действовать опрометчиво и вернулся к худощевому старику у входа, Там же он сложил руки в знак почтения и сказал «Старший, почему мне нельзя подниматься на третий этаж?» Старик сильно выдохнул, посмотрел на Ван Линь и сказал «Нельзя, значит, нельзя! Хватит пустой болтовни!» Взгляд Ван Линни похолодел, он уставился на старика. Старик нахмурился, пробормотал что-то и нетерпеливо сказал «Не сверли меня взглядом! Ты хочешь найти свиток с методом создания флагов душ?» Что ж, я скажу тебе, что этого свитка здесь нет. На третьем этаже его тоже нет. Всего свитков создания флага в душ есть 10 штук. Если ты хочешь его получить, то тебе придётся украсть его, сразиться за право владения пещерой. И если ты победишь, то сможешь начать изучение этой техники». Алинь посмотрел в сторону, куда указывал старик. Там была пещера для закрытых тренировок. Вся к тебе очищения души нет правил. Если ты хочешь что-то получить... то если у тебя есть способности можешь убивать и красть, так ты сразу получишь и женщину для совместной культивации и другую помощь. Если у тебя нет силы, то посмотри в сторону тех, у кого ее тоже нет, объединяйтесь и культивируйте вместе, не позволяя другим красть у вас». Сказал старик с насмешкой в глазах. «Правил нет. Делай, что хочешь». Ван Линд слегка улыбнулся. Эта секта очищения души была действительно интересной. Его взгляд вспыхнул, и он внезапно взмахнул правой рукой. Тут же старик, схваченный огромной невидимой рукой, яростно закричал. Старик был поражен. он улыбнулся, и на его лице нестерпимая боль быстро сменилась на желание сражаться, он рассмеялся и прокричал. «Хорошо, хорошо! За более чем сто лет ты пятый, у кого хватило смелости! Давай, этот старик поиграет с тобой!» Сказав так, он начал сопротивляться, пытаясь вырваться. Взгляд в Аналини был холоден, Он взмахнул правой рукой, и мгновенно тело старика потянуло в сторону невидимой силой, после чего оно ударилось о каменную стену с громким звуком. Ударившись об стену, старик почувствовал головокружение. Медленно придя в сознание, он яростно заорал, но внезапно его тело было снова схвачено и снова полетело в стену. Бам-бам-бам! Звуки ударов об стену повторились один за другим. Каждый раз старик жалобно кричал, и из его горла текли ручьи крови, Наконец, Ван Линь снова его схватил, но тут же был остановлен поспешной мольбой. «Не кидай! Почтенный! Я назвал тебя почтенным! Прости меня! Если ты еще раз меня кинешь, то мои старые кости не выдержат и разлетятся на осколки!» Ван Линь отпустил старика и тот упал на землю. Ему понадобилось время на то, чтобы подняться, а после он произнёс. «Собрат культиватор, имея такую силу, ты должен напрямую отправиться на кражу нефритового свитка». «В нашей секте очищения души, пока ты не убьешь слишком много людей, никто тебя не остановит!» Ванолинь посмотрел в глаза старику, потом развернулся и ушел. Спустя некоторое время он подошел к пещере, на которую указывал старик. Снаружи ее было несколько ограничений, которые Ванолинь обнаружил, проверив ход своим божественным сознанием. Также он заметил мужчину средних лет и двух женщин около него. Все они сидели в медитации. Взгляд Ванолинь вспыхнул — и он начал быстро двигать правой рукой, создавая призрачные кольца ограничений. Появляясь, они испускали рев. Тут же, направив их на вход, Ван Олень с громким взрывом разрушил все ограничения снаружи и с грохотом обвалил пещеру. Смотря на это, издалека тело старика затряслось. Он специально указал на ту вершину очищения души. Многие пытались отобрать ее, но никто не смог победить. Сейчас же эта каменная пещера была разрушена, И мужчина в средних лет с ревом мгновенно вылетел оттуда и хлопнул по своей сумке. Тут же в руках у него появился маленький фиолетовый флаг. Он потряс его несколько сотен душ, с ревом вышли наружу. Это были души мужчин и женщин. Они надрывно кричали и, заслоняя небо, бросились в сторону ванной Ты уничтожил мою пещеру! Да ты смерти ищешь! Ван оставался спокойным. Человек, который только что вылетел из пещеры, был не на стадии зарождающейся души. А на последней стадии формирования ядра. Хотя это и был флаг душ, но он не был обычным. Ван Линь сразу обратил внимание на то, что над флагом среди выпущенных душ парила золотая нить. Душа, которая попадала на эту нить, тут же превращалась в тёмную цы, и казалось, что лёгкий ветра сможет легко распылить ее состояние. Эти несколько сотен душ были полны силой души. Более того, было несколько душ, которые распространяли далеко не слабое давление культиватора стадии формирования ядра. Появись! Взгляд Ванолиня просветлел, как только он увидел различия по сравнению с его флагом. Среди душ определенно была та, которая могла использовать божественные способности и контролировала остальных, из-за чего сила флага душ постоянно росла. Взгляд Ванолиня сверкнул, тут же он правой рукой схватил воздух, и флаг душ из рук культиватора формирования ядра мгновенно полетел в руки Ванолиня. Схватив чужий флаг, Ванолинь тут же стер вражеское божественное сознание и поместил в него своё, после чего чувство совершенной гармонии появилось в его сердце. После того, как Ванолинь потряс флагом, души, которые до этого были выпущены, полетели обратно в флаг. Культиватор формирования ядра был ошеломлён. Он сделал большой глоток холодной цы и без промедления достал черный нефритовый свиток. Кинув его на землю, он отступил и крикнул. «Признаю поражение! Каменная пещера переходит к тебе! Нефритовый свиток тоже! Этот флаг я бы не хотел тебе отдавать!» Но теперь он тоже твой. В пещере также есть две мои наложницы. Одной из них я даже еще не опробовал, так что ты можешь повеселиться, а они теперь твои. Я отдаю тебе все за то, что ты не убил меня». Говоря это, он быстро отступил. Ван Линь глянул на этого человека и решил его не трогать, после чего притянул нефритовый свиток к себе и начал тщательно осматривать. В это время из каменной пещеры вышли две женщины, они обе выглядели отлично, И на их лицах не было и капли удивления. Такие кражи встречались довольно часто, так что они спокойно вышли и встали около пещеры. Эта техника создания флага душ секта очищения души, но она не полная. Ван Линь свернул обратно божественное сознание и слегка нахмурился. На одной из девушек было яркое платье. Как только она увидела, что, рассмотрев нефритовый свиток, Ван Линь нахмурился, она тут же произнесла мягким голосом. Сабрат-культиватор, видимо, тоже заметил недостатки в технике. Ван Линь поднял голову и взглянул на девушек. Они обе были на средней стадии формирования ядра. «И что?» — спросил Ван Линь. Девушка в яркой одежде быстро ответила. «Собрат-культиватор, наверное, Цинму. Победитель соревнования внешних учеников. Сестра Сиюнь видела собрата. Что до недостатка этого метода? Это из-за того, что техника создания флагов душ секта очищения души состоит из трех методов, а они названы так же, как и три вершины». Очищение души, извлечение и запечатывание. Эти три метода вместе составляют единую технику создания флагов душ. Взгляд в аналинин сверкнул. Здесь он уже получил нефритовый свиток, но раз он все еще не удовлетворен, то решил расширить свое божественное сознание и, превратившись в радугу, полететь к вершине, что находилось чуть ниже. Увидев это, обе девушки были поражены и поспешно последовали следом. Всякте очищения души ученик мог быть один, если только его культивация невероятно высока. иначе он будет большой опасности, поэтому часто ученики собирались в группы из трех или четырех человек. Если ты проиграешь в битве с другим, то ты должен отдать ему все, что имеешь. После того, как оппонент сдался, убивать его запрещается, иначе вмешаются старшие. Такие странные порядки были объяснены хранителями врат. Таким образом, старшие показывали, что они все таки являются учителями, но в действительности никто не знал причины таких порядков в этой секте очищения души. Собрат-культиватор, от которого они зависели, был выгнан Ван Линем, так что они должны были последовать за ним. Пока Ван Линь летел, его лоб нахмурился, и он остановился, потом обернулся и крикнул «Не ходите за мной!». Холодно взглянув на девушек, Ван Линь развернулся и полетел один. «Сестра, что нам теперь делать?» Спросила Сююнь другая девушка. Сююнь топнула ножкой, слегка хмыкнула и сказала «Что нам еще делать?». Он не позволил нам следовать за ним, но когда он найдет себе каменную пещеру, мы останемся рядом с ним, и, возможно, другие не придут к нам и не помешают нам культивировать. Долетев до следующей вершины очищения души, взгляд воноленья упал на гору. Немного осмотрев её, вонолень достал летающий меч из сумки, напал на эту гору и вырезал в ней пещеру. Затем он влетел внутрь и сделал несколько ограничений для блокирования входа своего жилища. В этой пещере взгляд Ван Линни упал на стену перед ним. Причина в том, что он выбрал эту гору, потому что она была далеко от духовной артерии. Хотя до этого он поглощал духовную силу как безумный, но сейчас ему могли помешать, поэтому со вспышкой он исчез отсюда и появился около духовной артерии под одной из вершин очищения души. Сев, скрестив ноги, Ван Линни распространил свое божественное сознание. Внезапно его взгляд изменился. Духовная артерия в глубине горы под вершиной очищения души была заполнена черной Ци. препятствовавшей обследованию божественным сознанием, большая масса духовной силы медленно извлекалась из духовной артерии и всасывалась чёрной цы. Ван поместил свое божественное сознание на границе черной ци и тут же почувствовал внезапную печати жалостливые крики душ, которые время от времени доносились из нее. Не пускает божественное сознание! Взгляд Ванолиня вспыхнул. Он внезапно понял, что вокруг этой черной цы есть ограничения. Ограничения были причиной невозможности обследовать ее божественным сознанием. Ванолинь присмотрелся и через некоторое время внезапно застыл. «Это древний дух ограничения!» Внутри Ванолиня все задрожало.